Часть двадцать пятая. На острове Манхэттен в своем офисе, расположенном под крышей здания компании Chrysler, Боб Бикинг потушил свет, простился с секретаршей и отправился домой. Больше в моем повествовании он не появится. Ничто из совершенного им с этого момента и вплоть до того, как много насыщенных трудами лет спустя. Он ступил в голубой туннель, ведущий в загробную жизнь, не оказало ни малейшего влияния на будущее человеческого рода. В тот самый миг, когда Боб Бикинг достиг родного порога, звездочка зенджи хирагуши в Гоиакиле выскочил из своего номера в отеле Эльдорадо, обозленной на беременную жену. Та непростительным образом отозвалась о мотивах, которыми он руководствовался. создавая Гакуби, а затем Мандаракс. Он нажал кнопку лифта и застыл в ожидании, сжимая и разжимая кулаки и часто дыша. И тут в коридоре появилось лицо, которое он меньше всего желал видеть, источник всех его нынешних огорчений — Звездочка Эндрю Макинтош. Ага, вот и вы, произнес Звездочка Макинтош. А я как раз собирался сообщить вам о неполадках с телефонной связью. Как только их устранят, у меня будет для вас весьма приятное известие. Звездочка Зенджи, чьи гены живые по сей день, был так выведен из себя женой, а теперь в предачу Звездочка Макинтошем, что потерял дар речи. И потому отстучал свой ответ на клавишах мандаракса по-японски. а компьютер высветил его слова по-английски на своем экранчике. «Я не желаю сейчас разговаривать. Я ужасно расстроен. Пожалуйста, оставьте меня в покое». Как и Бобби Кингу, кстати, звездочкам и Кинтошу не суждено было оказать в дальнейшем какого-либо влияния на будущее человечества. Если бы его дочь десятью годами позже на Санта-Рассалии согласилась подвергнуться искусственному осеменению, то могла получиться совершенно другая история. Думаю, можно смело утверждать, что ему бы очень хотелось быть причастным к экспериментам Мэри Хэбберн со спермой капитана. Будь Селена чуть поотважней, все люди ныне вели бы свой род подобно ее отцу от твердых духом шотландских воителей, отразивших в незапамятные времена вторжение римских легионов. Какая упущенная возможность! как прокомментировал бы это Мандаракс. «Исписанных или реченных слов печальней нет, так быть могло б». Джон Гринлифф Уиттиер. «Годы жизни. 1807-1892». «Чем я могу вам помочь?» – вызвался звездочка Макинтош. «Я сделаю все, чтобы помочь вам. Только скажите». Звездочка Зендже обнаружил, что не в силах даже помотать головой. Самое большое, что он оказался в состоянии сделать, это закрыть глаза. Подошел лифт. Когда Звездочка Макинтош вошел туда вместе с ним, Звездочка Зендже почувствовал, что верхняя часть его черепа сейчас взлетит на воздух. Послушайте, убеждал его Звездочка Макинтош по дороге вниз, я ваш друг. Вы можете смело открыть мне все. Если вас расстроил я, то можете послать меня к ядрене Фене, и я же первый вам посочувствую. Я тоже допускаю ошибки. Я человек. Когда они очутились внизу в вестибюле, могучий мозг Звездочка Зендже подсказал ему непрактичную, почти детскую мысль: как не будет попытаться сбежать от Звездочка Макинтоша? Словно он мог состязаться в беге с атлетически сложенным американцем. Он кинулся прочь, прямиком через центральный вход отеля на оцепленный с двух сторон участок улицы Дьез де Агосто, неотступно сопровождаемый своим преследователем. Эта пара так поспешно пересекла вестибюль и исчезла на улице в закатных лучах солнца, что незадачливый брат капитана звездочка Зигфрид. находившееся за стойкой коктейль бара даже не успел их предостеречь, хоть и с запозданием, он все же прокричал: «Стойте, прошу вас, я бы на вашем месте не стал туда выходить» и выбежал вслед за ними. Множество событий, которым предстояло олутнуться миллион лет спустя, произошли в течение очень короткого времени на небольшом участке планеты, покуда менее счастливый из двух братьев фон Клястов. пытался догнать звездочка Макинтоша и звездочка Хирагуши. Более счастливый принимал душ в своей каюте, расположенной сразу за капитанским мостиком, ближе к корме. Он не делал ничего важного для будущего человечества, не считая того, что заботливо сохранял себя для жизни, тогда как его первый помощник Ирландо Крус намеревался совершить акт. которому суждено было иметь далеко идущие последствия. Крус находился на верхней палубе, оборудованной под солярий, и взгляд его в данный момент устремлен был на единственное судно в пределах видимости — колумбийский сухогруз Сан-Матео, который уже давно стоял на приколе в дельте. Крус был коренастый лысый мужчина примерно того же возраста, что и капитан. На его счету было уже пятьдесят плаваний на архипелаге обратно, совершенных на других судах. Он входил в состав временной команды приветшебаиеда Дарвин из Мальме и руководил снаряжением корабля в Гуаякиле, в то время как официальный капитан совершал рекламное турне по Соединенным Штатам. Большой мозг этого человека в совершенстве знал все устройство судна, от мощных дизелей в трюме. до морозилки для льда за стойкой главного салона. Более того, ему были известны личные достоинства и слабости каждого члена команды, чьим уважением он заслуженно пользовался. Он и был в сущности настоящим капитаном, которому предстояло действительно вести корабль, покуда Адольф фон Кляйст, в настоящий момент плескавшийся и распевавший в душе, очаровывает пассажиров за трапезами и танцует вечерами со всеми дамами подряд. Меньше всего мысли Круса были заняты тем, на что он смотрел, а именно сухогрузом Сан-Матео и островком водорослей, образовавшимся вокруг его якорной цепи. Это ржавое суденышко превратилось в такую постоянную принадлежность пейзажа, что с равным успехом могло восприниматься как, скажем, неподвижный утес. Но сейчас борт об борт сухогрузом стоял небольшой танкер, кормивший его, как киты кормят своих детенышей. Из него по гибкому трубопроводу подавалось дизельное топливо, материнское молоко для двигателя Сан-Матео. А дело заключалось в следующем: владельцы Сан-Матео получили в обмен на колумбийский кокаин крупную сумму в американских долларах и спекулировали этими долларами в Эквадоре. Скупая на них не только дизельное топливо, но и величайшую ценность из всех — продовольствие, горючее для жизни людей. Так что международная торговля в значительном объеме еще продолжалась. Крус был не в силах угадать все детали махинаций, благодаря которой появилась возможность заправить Сан-Матео и загрузить его продовольствием, но что совершенно точно, размышлял о коррупции вообще. Хот мысли его был следующим: всякий, кто обладает конвертируемым богатством, заслуживает он того или нет, может позволить себе все, что захочет. Капитан, блескавшийся под душем, относился к числу таких людей, тогда как Крус нет. Копившиеся всю жизнь собственным горбом сбережения Круса все в местных сукра пошли прахом. Он завидовал душевному подъему команды Сан-Матео, отплывавшей на родину к близким. Собственная его семья, беременная жена и одиннадцать детей в страхе ожидала своей судьбы в симпатичном домике неподалеку от аэропорта. Они наверняка нуждались в его присутствии. Тем не менее до сего момента бросить уверенный его попечению корабль, какова бы ни была причина. казалось ему неким самоубийством, предательством собственных принципов и высокой репутации, которыми он гордился. И вот теперь он решил все-таки оставить Байя де Даровин. Он похлопал ладонью по перилам, ограждавшим солярий, и нежно проговорил по-испански. «Удачи тебе, моя шведская принцесса! Ты мне будешь сниться!» Его поведение очень напоминало случай Хесуса Ортиса, который отключил телефоны в отеле Эльдорадо. Его крупный мозг до последнего скрывал от души вывод, что для него настала пора совершить антиобщественный поступок. Таким образом, Адольф фон Кляйст остался полноправным командиром судна, хотя он не мог отличить дерьма от конфетки в том, что касается навигации – Галапагосских островов или управление и командование столь крупным кораблем. Сочетание абсолютной некомпетентности капитана с внезапным решением Хернанда Круза отправиться на выручку родной крови, предстоящее в тех условиях сюжетом болаганный комедии, в действительности оказалось неоценимым для сегодняшнего человечества. Однако довольно о комедии и о якобы серьезных материях. Если бы естествоиспытательский круиз века протекал, как было запланировано, разделение обязанностей между капитаном и его первым помощником было бы типичным для управления многими организациями, существовавшими миллион лет тому назад, при котором формальный руководитель специализировался по части светских пустяков, а назначенный его заместителем нёс на себе бремя ответственности за то, что он был виноват. Как и что в действительности делается? В государствах с наиболее совершенной системой правления у кормило власти стояли обычно именно такие симбиозные пары. И размышляя о самоубийственных просчетах, допускавшихся отдельными странами в давние времена, я понимаю, что там пытались обойтись одним Адольфом фон Кляйстом, стоящим у штурвала без Ирнанда Круза. Слишком поздно выбравшись из-под руин собственноручно воздвигнутого здания, уцелевшие жители такой страны осознавали, что на протяжении огоньи, которую они сами себе устроили, не было наверху никого, кто понимал бы, как все функционирует, к чему все клонится, что вообще происходит.